В 1967 году американский физик Альварес разместил в погребальной камере пирамиды Хеопса большое количество современного телеметрического оборудования. Все было готово для эксперимента, но как раз вспыхнула шестидневная война между Израилем и Египтом. Не поразительно ли это? что 22 июня 1941 года, когда советские археологи вскрыли гробницу Тамерлана, на нашей земле тоже разродилась война. Пирамидам посвящено столько были и небылиц, что порой трудно отделить одно от другой. Но ученым пришлось признать, что при строгом соблюдении определенных пропорций, а также ориентации грани по сторонам света, гробницы фараонов – Имеет пока еще необъясненные наукой свойства. В 1959 году чехословацкий инженер Карл Дрбалл случайно обнаружил, оставленное внутри пирамиды старое бритвенное лезвие вновь стало острым. То же самое повторилось при последующих экспериментах. Дрбал сделал уменьшенную копию пирамиды Хеопса. Основание относилось к сторонам как 15,7 к 14,94. Если в модель, отвечающую этой пропорции, поместить тупое лезвие, оно как бы затачивается само собой. Дрбал получил официальный патент на Хеопсовый затачиватель лезвий. К востоку от пирамиды обычно находится храм для упокойного культа, а от него ведет мощенная дорога к нил Когда-то пирамида Хефрена составляла единый комплекс с таким гранитным храмом, руины которого остались около Большого Сфинкса. Колоссальная фигура Сфинкса, по затея ее можно сравнить с шестиэтажным домом, вырубленной из цельного камня. Мифическое существо – с туловищем льва и головой человека смотрит на восток хотя лицо сфинкса было изуродовано в средние века кажется он еще и до ныне сохранил свою загадочную улыбку которую видели еще александр македонский юлий цезарь наполеон бонапарт вечером здесь же перед сфинксом у полуразрушенных пилонов за упокойного храма хефрена я как и множество других людей попавших в каир смотрел представление звук и света Погасли фонари, плато погрузилось во мрак, и, словно чья-то невидимая рука, зажгла над ним бесчисленные звезды. Чем ярче становились они, тем отчетливее проступали на черном бархате неба три островерхских силуэта. И вот скрытые прожекторы вдруг осветили золотистым сиянием, обращенные на восток лицо сфинкса, мощные динамики разнесли его воображаемый голос. Тысячи и тысячи раз солнце нового дня коснется моего лица, а древнейший из человеческих свершений останется непревзойденным в своем величии. Лучи прожекторов гасли, вспыхивали вновь, по очереди освещая ту одну, ту другую, ту третью пирамиду, сопровождая рассказ сфинкса о том, как строились эти гробницы фараонов, как жили люди в древнем Египте. Иногда свет возникал позади пирамид, высвечивая их безукоризненные силуэты. Эти тени минувших тысячелетий как бы принимали вызов, который бросали им звезды, потому что звездам от пустыни тоже говорили о вечности. Не поразительно ли, что форму четырехгранных пирамид, правда усеченных, предавали своим храмам и древние обитатели Америки инки, ацтеки и майи? Причем их монументальные сооружения тоже использовались там жрецами, как генераторы некой неведомой энергии, способной воздействовать на состояние атмосферы, то есть, проще говоря, для моления о дожде. Чудо на Замбезе. Водопад Виктории. В семь часов утра я сел в самолет, который ежедневно возит туристов из Хараре на водопад Виктории. Меньше часа полета, и мы в самой западной точке страны, где сходятся границы Зимбабве, Замбии и Ботсваны. Замбези четвертая по длине африканская река после Нила, Конго, Нигера. Единственная из них, который течет на восток и впадает в Индийский океан.